Триста шестьдесят девятое. Июль 29 -е. Там все к лучшему. Ты пути к трудному заданию не осознал. К труднейшему через трудное. Путь подвига есть путь преодоления трудности. Подвиг творится в трудах, трудностях и в отягощении обстоятельствами. Надо психически, то есть в сознании преодолеть уклонение. Или лечь под волну и быть ею сокрушенным, или встать на гребне ее. Середины нет. Учу сущности преодоления жизни. Мягкотел их не нужно. Держись за владыку в сознании. Путь преодоления жизни есть путь света. Каждая последующая ступень есть преодоление предыдущей. Учимся зорко видеть все житейское, дабы потом научиться не видеть его и закрывать глаза и уши к земному. Путь завершения есть путь отрешения от всего земного. Но через него надо прежде пройти и вкусить от плода. Только пройдя, можно преодолеть. Не принявшим земной эволюции преодолевать нечего. Потому человек выше ангелов. Труды преодоления порождают огни. Тысячи трудов и тысячи огней, пока весь путь не станет светоносным. Помогу. Но приложите усилия огонь высекающий. Если мой огонь не встречен, вашим нет вспышки и сочетания, потому надо принести хотя бы малое. Из малого вырастает большое, но не принесший бесплоден. Спешат события, но по мере готовности сознания ускорить значит разрушить. Нетерпение — признак незрелости, творческое ожидание плодоносно.